Глава д е в я т Когда человек прицелился, Вильгельм быстро в него выстрелил и дал шпоры коню. Наскаку пригибаясь к луке, он обернулся. Человек гнался за ним. Он не ц е л я с ь выстрелил снова. Черт, промах! И тотчас п р о ж у ж ж а л а пуля у самого уха. Конь прянул. Вильгельм нёсся над обрывом над бездной по прямой нитке дороги, крепко сжимая повод. Сзади бежал необыкновенно легко и быстро человек. Опять пуля. Конь вдруг заржал, дрогнул, захрипел и, п о ш а т н у в ш и с ь рухнул. Вильгельм не успел вытащить ногу из стремени, нога запуталась. Падая он сильно ушибся, так он пролежал с минуту, корчась от боли, стараясь высвободить ногу из-под коня. Через две минуты человек в высокой шапке будет здесь. Вильгельм рванулся изо всех сил и в ы в о л о к ногу из-под коня. Он попробовал встать, застонал и пополз, как длинная ящерица, неожиданно и быстро, волоча больную ногу, и мерно, как будто нарочно стоная. Имеет ли смысл ползти дальше? Он все равно не уйдет. Шагов еще однако не было слышно. Вильгельм посмотрел вперед. В шагах в пяти от него был огромный дуб. Он вырос на самом склоне дороги, нижние ветки его были в уровень с обрывом. Секунда, и Вильгельм решился. Он быстро подполз к дереву. Дуб был точно такой, как в царском сельском саду. Вильгельм прекрасно лазал по деревьям. Корчась от боли, он повис на ветке. Он почти терял сознание, но сжимал ветку крепко, как прежде повода. Усилие, вторая ветка, еще усилие. Третье. Дальше было дупло, огромное в человеческий рост. Вильгельм не смотрел вниз, внизу б ы л а бездна. Он сделал движение ногой, закричал от боли и упал в дупло. Сразу пахнуло прохладной гнилью. На секунду стало темно, как в холодной темной реке. Волна кружила его, водоворот засасывал ногу. Он открыл глаза. Дупло темное, сухое, прохладное. Над головой поет комар, легкий звон сверху и мимо Вильгельма пролетела ветка. Вильгельм выглянул, внизу стоял чечен и стрелял в дуб. Он его заметил. Он хотел снять его с дуба спокойно и безопасно, как птицу. Вильгельма щупал пояс, за поясом был один пистолет. Он прицелился, рука его дрожала. Выстрел, промах, еще один выстрел, снова промах. Надо стрелять медленно. Вильгельм почувствовал тоску, сидеть в дупле и ждать смерти. Он еще раз прицелился и снова выстрелил. ч е ч е н закричал, схватился за ногу и быстро приложился. Вильгельм нагнул голову, пуля вонзилась в дупло над самой его головой. У него оставался один заряд. Глава десятая. Грибоедов скакал долго. Никого не было. Он подумал, повернул коня и поскакал по самой опасной дороге вдоль обрыва. Было уже очень темно. Убежал, убежал отчаянная голова, почти плакал он. Хочет в Грецию попасть, попадет в плен, насидится в подвале. Эх, Вильгельм, Дон Кихот, ф р а н т ты милый. Конь захрапел и шарахнулся. п о п е р е к дороги лежал труп коня. Грибоеду в вдруг стало страшно. Машинально он повернул коня и поскакал назад. Потом его желтое лицо п о р о з о в е л о Он со злостью дернул поводья и снова поскакал вперед. Доехал до п а в ш е й лошади, спешился, подошел к ней. Ох, веснявский жеребец, стало быть Вильгельм. Где же Вильгельм? Он дошел до обрыва, посмотрел вниз. Убит? Сброшен в пропасть? Он рассеянно смотрел в темноту. Ничего не было видно. Отсамой его головой раздался стон. Это еще что такое? Кто здесь? закричал Грибоедов и опять ему стало страшно. Кто-то опять застонал. Стон шел с дерева. Грибоедов взвел курок и подошел к дубу. Кто здесь? закричал он. Будьте добры, помогите мне выйти из дупла, сказал голос. Что за чертовщина? сказал Грибоедов. Это ты, Вильгельм? Александр обрадовался в дупле голос. Грибоедов вдруг начал хохотать. Он никак не мог сдержать смеха. Что ж ты в дупло забрался, милый? В дупле тоже раздался смешок, очень слабый. Я отстрелился. в а Потом немного погодя, у меня кажется нога сломана. Грибоед о встал серьезен. Он полез по веткам и стал спиной к дуплу. Садись ко мне на крюкише, он выволок Вильгельма. Тут он заметил, как тот бледен и слаб. Он усадил его на коня. А кто же в тебя стрелял? Где он? Вильгельм показал на пропасть. Глава одиннадцатая. Пришлось пролежать недели три в постели. Александр ухаживал за ним нежно, был у него раза два Ермолов, но сидел мало и хмурился. Шутки не удавались, и Вильгельм как-то сразу ощутил, что Ермолов перестал быть героем его воображения. Раз г р и б о в доложил Николай Николаевич п о х в е с т н е в Грибоедов спокойно повернул голову и сказал, не вставая: "Вильгельм Карлович принять господина п о х в е с т н е в а сейчас не может." Все три недели Александр был с у м р а ч е н По вечерам куда-то уезжал и возвращался поздно. Вильгельм так и не узнал, куда он ездил. Грибоедов не мог простить себе страха, который он испытал тогда ночью, разыскивая Вильгельма. Он ездил каждый день по той же дороге и подолгу п р о с т а и в а л у дуба, ожидая нападения. Когда Вильгельм поправился, жизнь пошла старая. Сад д ж а ф ф а р а беседы с Листом, собрания. Раз входя в собрание, он в синях вспомнил, что забыл дома книжку, которую обещал Воейкову. В передней комнате разговаривали и смеялись. Нет, воображаю себе этого хлебопекаря в дупле, говорил чей-то прыгающий от смеха голос. Вильгельм покраснел и прислушался. О нет, вы его не знаете, говорил другой. Вильгельм узнал голос п о х в е с т н е в а Поверьте, наш хлебопекарь знает, что делает. Он своей простотой в доверие кому надо очень ловко влезает. Ну, спросили недоверчиво. Конечно, тянул чем-то обиженный п о х в е с т н е в Как он к Алексею Петровичу втерся? Я даже выговор на днях получил после допла этого. Что вы говорите его подстрекаете в такие места ездить? А по секрету вам скажу, голос перешел в шепот. Вильгельм его не дослушал. Он закрыл глаза и прислонился к стене. Дверь отворилась, и все не вышел Похвеснев. Тогда Вильгельм шагнул к нему и, не глядя, ударил по лицу. Похвеснев беззвучно схватился за щеку и выбежал вон. Вильгельм пошел домой. Грибоедов был дома. Увидя Вильгельма, он быстро спросил, что с тобой. Вильгельм промолчал. Потом он ударил себя в грудь и затрясся. Этот подлец говорил, что я простотою в доверии к Ермолову втираюсь. Не откажись быть с е к у н д а н т о м Александр с интересом откинулся в креслах. Лицо его приняло важное выражение. Он заставил Вильгельма рассказать все. Милый, сказал он внушительно, Охвес не в с тобой драться не будет. Ты его один на один оскорбил. Он за сatisфакцией не погонится, ему жизнь дороже. Неужели он так низок, что откажется? Вылупил глаза Вильгельм. Без сомнения, я этого Франта до тонкости знаю. Он на картель не пойдет. Он нажалуется Алексею Петровичу на тебя. Тот вас обоих позовет, разыграет комедию, тем д е л о и кончится. Ну нет, сказал Вильгельм и вдруг стал страшен. Пена выступила у него на губах. Он у меня не отыграется, я ему снова пощечину дам. Только публичную, сказал д е л о в и т о Грибоедов. Вильгельм ждал два дня, вызова не было. Ермолов, по видимому, тоже ничего не знал. Через два дня он пошел в собрание. Александр ему сказал, что п о х в и с т н е в будет сегодня там. Когда он вошел, в собрании шла обычная игра. Дым висел в комнате. Лист стоял у окна одиноко. Серый артиллерист не играл в карты. п о х в е с т н е в сидел у л о м б е р н о г о столика с воейковым и двумя офицерами. Увидев Вильгельма, он побледнел и передернул плечами. Вильгельм прямыми шагами подошел к нему. Милостивый государь, я прошу у вас объяснения, сказал он звонким голосом и задохнулся. п о х в е с т н е в привстал, глаза его забегали. Он был бледен и не смотрел на Вильгельма. В комнате стало тихо. Я прошу вас, сказал Вильгельм неестественно тонко, повторить при всех то, что вы изволили говорить обо мне два дня тому назад в собрании. Я ничего не говорил, пробормотал п о х в с н е в отступая. Так я вам припомню, закричал Вильгельм. А те при ком это было сказано, верно, не откажутся подтвердить. Вы сказали, что я своей простотой в доверие к Алексею Петровичу влезаю. их обступили. тогда Вильгельм ударил наотмашь п о х в е с т н е в а вот вам мой ответ и ударил его еще раз. их растащили. п о х в е с т н е в стучал зубами и кричал дурак. потом он заплакал и засмеялся. Вильгельм стоял тяжело переводя дыхание. его глаза были к р а с н ы и блуждали. Грибоедов спокойный и деловитый подошел к листу. Василий Францевич, вы не откажетесь, конечно, быть секундантом. У Вильгельма Карловича. Лист грустно поклонился. Глава двенадцатая. п о х в и с т н е в стоял со своим обычным докладом у стола. Ермолов был не в духе. Он крепко сжимал в зубах чубук и пыхтел. Он едва посмотрел два дела. Потом искоса взглянул на п о х в и с т н е в а У вас больше ничего нет ко мне, Николай Николаевич. п о х в и с т н е в замялся. Я бы хотел вам жалобу принести, Алексей Петрович. На кого? Невинным голосом спросил Ермолов. На господина Кюхельбекера, о с м е л е л п о х в е с т н е в Он меня тяжело оскорбил, Алексей Петрович, безо всяких с моей стороны поводов. Как же это он вас оскорбил, Николай Николаевич? Удивился Ермолов. Какую же причину он изъявил? п о х в е с т н е в пожал плечами. Вы сами знаете, Алексей Петрович, его нрав необузданный. Он причиной изъявил, будто я о нем отозвался, что он простотою в доверие входит. А, -а, -а важно спросил Ермолов. Ну и что же? Но вы ведь этого никому не говорили? п о х в е с т н е в переминался с ноги на ногу. А где же произошло оскорбление? С интересом осведомился Ермолов. Собрании Давича. Неохотно отвечал п о х в е с т н е в Черт знает, что такое. Вдруг рассердился Ермолов и н а с у п и л брови. Я этого дела так не оставлю. Он был действительно сердит. Так, продолжал он веско, обращаясь к п о х в е с н е в у Ну и что же вы, Николай Николаевич, желаете предпринять? п о х в е с н е в криво усмехнулся. Сперва Алексей Петрович я хотел непременно драться, но после рассудил, что как господин Кюхельбекер подвержен припадкам, что и вам, Алексей Петрович, известно. Из-за человека здорового почесться не может, то может быть дело это лучше на рассмотрение суда представить. Ермолов равнодушно кивал головою. Хорошо, подите, друг мой, сказал он без всякого выражения. Когда похвистнев ушел, Ермолов встал и прошелся по комнате, потом сел, затянулся из ч у б у к а пыхнул дымом и улыбнулся невесело. Он сел за стол и начал писать письмо. Великолепный господин Николай Николаевич, забыл совсем поделу вам дружок напомнить, что отношения к нам чинимые гражданскими частями особую нумерацией должны быть обозначены как входящие писаря к а н а л ь и путают бесперечь, что сильно отчетность затрудняет. Вот и все дело. Простите меня, что беспокою насчет ж е т я ж к о г о оскорбления у ч е н е н н о г о вам господином Кюхельбекером. Полагаю, что для с а т и с ф а к ц и и гражданской части мало будет, а непременно подраться вам придется. Прощайте, е р м о л о в Он позвонил. Вошел случайный писарь, дежурный отлучился. е р м о л о в велел ему снести письмо к похве с него. На писаре он смотрел внимательно. Да. Проворчал он, когда остался один. Не токмо аудиторы, но даже писаря мечтают. что они особенно сотворенные существа. Глава тринадцатая. Завтра дуэль. Может быть, блеснёт завтра неверный свет дня и он будет уже в могиле. Но ну что же, холодное лето приходит пора и для неё. Промелькнуло лицо матери устеньки. Вильгельм закрыл лицо руками. Они перенесут. Он мысленно поцеловал сухую руку матери. Он вспомнил Дуню и вздрогнул. Да, пусть этот случайный негодяй его убьет. Все сразу разрешится, не зачем будет возиться с самим собой и с ребяческим сердцем, которое задает загадки. Он начал писать письма. Одно коротенькое немецкое матери, другое Пушкину. Второй Александр здесь. Он все, что нужно, сообщит. Вот и все расчеты бедные покончены. Так вот куда жизнь шла. Вдруг он вспомнил дядю Флюри. Греция или или Петербург. Но что в Петербурге кроме насмешек, тоски, покровительства Александра Ивановича, воркотни Егора Антоновича? Он прислушался. В соседней комнате звук за звуком сначала неуверенно, потом увереннее раздался вальс. Раньше его Вильгельм не слыхал. Это Александр сочиняет. Вдруг он понял, если завтра он останется жив, он должен сгореть. Все равно где, но без остатка. Сейчас же, скорей, он должен погибнуть, но так, чтобы жизнь стала после в тот же день другая, чтобы друзья его всю жизнь поминали. Глава четырнадцатая. Пять часов утра. Солнце уже показалось. Зеленая Арточелахская долина. На ней четыре человека: один в сером военном сюртуке, аккуратный и грустный, отмерил десять шагов, наметил барьер; другой, коротенький, возится с пистолетами. В пятнадцати шагах от Вильгельма стоит человек, бледный, гладко причесанный, до которого Вильгельму нет никакого дела. Он опустил глаза и не смотрит на Вильгельма. Рядом с лицом Вильгельма зеленая ветка. Он жадно с о вниманием смотрит на нее. Если его убьют, последнее воспоминание будет темная и сочная зелень на ветке. Серый артиллерист остановился перед дуэлянтами. Господа, предлагаю вам последний раз кончить миром. Молчание. Вильгельм отрицательно качает головой. п о х в е с н е в машет рукой. Первый выстрел заскорбленным. о Бледный и неуверенный п о х Веснев делает шаг вперед. Перед Вильгельмом маленькое дуло. Дуло дрожа поднимается. Он стоит в полоборота. Ах, чёрт, в лоб! Нет, видно, не хочет портить карьеры. Дуло ползет вниз, ц е л и т в ногу. Крок у щелкает. Осечка. п о х Веснев смотрит растерянным взглядом. Выстрел за Вильгельмом. Вильгельм обводит глазами небо, зеленые деревья, горы, еле намеченные солнцем. Глубоков з д ы х а е т видит перед собой бледного человека и стреляет в воздух. Глава пятнадцатая. Ермолов курил чубук и писал отистатки х е л ь б е к е р у Он написал форму, н а с у п и в ш и с ь и вдруг неожиданно для самого себя прибавил и исполнял делаемые ему поручения. С усердием, при похвальном поведении. Он откачнулся в креслах и подумал с минуту. Решительно отказывалась рука написать правду старой бабе, министру про этого хлебопекаря. Он вспомнил н а с у п и в ш е е лицо с выкоченными глазами и с т у ч а щ и м и зубами. Вспомнил крик Кюхельбекера, его Грецию. п о м о р щ и л с я и вычеркнул последнюю фразу. Он подумал еще секунду. Потом быстро написал. По краткости времени его здесь пребывания мало употребляем был в должности и потому, собственно по делам службы, способности его неизведаны. С рук д о л о й махнул он с досадой не то на Кюхельбекера, не то на аттестат. Глава шестнадцатая. Александр, сказал вдруг Грибову Грибоедов, глядя рассеянно на сборы Вильгельма. Александр. Складывай вещи, я тоже с Вильгельмом Карловичем еду. Вильгельм быстро к нему обернулся. Саша, неужели? Грибов не двигался. Ты слышал, что я приказываю. Грибов спокойно ушел. Через три минуты он вернулся с охапкой шуб. Что ты шубу несешь? Изумился Грибоедов. А может, в России еще холодно? Равнодушно сказал Грибов. Грибоедов неожиданно содрогнулся. Нет, нет, быстро сказал он, о т о р о п е в ш е м у Вильгельму. Бог с тобой, голубчик, будь здоров, поезжай. Не могу отважиться в любезное отечество. И махнул с ужасом на шубы. Трупы, лисица, чекалка, волк. Воздух запахом заражают. Непременно надо бы нарастерзать зверя и окутаться его к о ж е ю чтобы черпать роскошный отечественный воздух. Саша, дорогой, а то едем. Пристально посмотрел на него Вильгельм. Грибоедов вдруг поднял шубу и надел ее. Тяжелая, сказал он с растерянной улыбкой. Плечик земле гнетет. Он сбросил ее с непонятным омерзением. Поезжай, Вильгельм, поезжай, родной. Где мне не могу я, сказал он Вильгельму и обнял его. Александр. сказал он строго Грибову и указал на шубы. Убери это. За окном уныло прогудел к о л о к о л е ц Мул устал ждать и переминался с ноги на ногу. Деревня, глава первая. Дорогой друг и брат, писала Устинка, ь прошу тебя ради всего святого оставь Петербург, который весьма вреден твоему здоровью, и приезжай к нам в з а к у п И Григорий тоже об этом тебя неотступно просит. Дети от нетерпения тебя увидеть сами не свои. Тебе не скучно будет с нами. Мите говорят, напоминает тебя сильно, если не талантом, то душою. В Закупе тебя ждет твоя любимая роща, в которую уже прилетели соловьи. Любезный брат, не мешкой, приезжай и поживи у нас. Да не день и не месяц, не то знаю, как тебе быстро все приедается. Как поживает Миша? Дело было здесь не без хитрости. Тетка Брейдкопф долго размышляла, что делать с Вильгельмом, который вот уже месяц решительно не мог нигде устроиться. Увы, она уже не р а с спрашивала Вильгельма ни о чем. Ей по секрету передавали, какие слухи ходят о Вильгельме. Вильгельм стал опасным человеком. Его погубило заграничное путешествие с этими злосчастными лекциями. Кавказ тоже не пошел ему на пользу. Сумасбродный Вилли там кого-то бил и с кем-то стрелялся. Тетка даже знать об этом не хотела, и теперь Вилли, разумеется, нигде не принят, и его карьера так хорошо начинавшаяся, прервана. Тетка догадывалась о гибельном влиянии какой-то преступной страсти. Без женщины такое дело не могло обойтись, и она написала у с т е н ь к и которая, слава богу, мирно живет со своим Глинкой. Смоленском имении, что если она не выпишет к себе в и л л и то тетка более ни за что не ручается, и у бедного мальчика нет даже карманных денег. Как бы то ни было, у Вильгельма оказался неожиданно кров, почти родной. Времени теперь у него было много. Через три дня он был в Смоленске, а к вечеру четвертого в селе Закупе Духовщинского уезда. у с т е н к а жила тихо. Закуп было и менее небольшое, но с хорошим заливным лугом с рощей, которую, как писала Устинка, ь любил Вильгельм, и с т ы с я ч е ю десятин пахотной земли, не очень плодородной, суглинистой. Господский дом стоял на пригорке, окруженный столетними березами. Дом был старый, деревянные колонны на фасаде облупились порядком. Комнты а были с низкими потолками, зато они были просторны, летом прохладны. А зимою, когда до красна накаливали камин, жаркие, у в е ш а н ы они были портретами г л и н о к Вильгельма привлекал из них в особенности один времен Анны и а н н в н ы толстой с тяжелой челюстью, хищным носом и необычайно умными, неприятными глазами. Он находил в нем нечто демоническое. Вильгельму отвели комнату, небольшую, очень светлую и чистую. На стенах висели красочные гравюры. История Атала. На одной из них был изображен юноша, переносящий на руках т о м н у ю девицу через ручей. На другой умирающая девица с большими глазами, несколько косящими, из которых падали крупные как бобы слезы. Из окна открывался вид на веселую извилистую, хоть и мелководную речку и деревню с низкими домишками, окруженную садиками. в которых росла р я б и н а Вильгельма встретили все с радостью. Григорий Андреевич Глинка, муж у с т е н к и был человек во многом примечательный. Карьера его была несколько необычна. В молодости он был блестящим пажом, потом гвардейским офицером, вел широкую жизнь и быстро шел вверх. Потом в один прекрасный день его смутило, он заперся, захандрил, подал в отставку и уединился. С удивлением друзья узнали, что этот веселый гвардейец сидит как школьник за книгами, а через некоторое время услышали странную новость: Григорий Глинка стал профессором русской словесности в Дерптском университете. Должность более подходящая для подьячего, чем для настоящего дворянина, к тому же и гвардейца. Потом г р и г о р и я а н д р е е в и ч а пригласили к великим князьям, воспитателям, кавалерам. А теперь он жил на покое, был в меру молчалив, любил свой сад и цветник, и в особенности свою тихую жену. К Вильгельму он приглядывался с некоторым удивлением, с его литературными мнениями вероятно не соглашался, но в споры вступать не любил. Покой ему был дороже всего. Энтузиазм казался ему всегда смешон. Впрочем, стой широтой, которая бывает у людей, испытавших в жизни крутой перелом. Он и Вильгельма любил по-своему, вернее любовался им, как любовался детьми, женой, цветами и лесом. Из детей обрадовался Вильгельму больше всех Митя, робкий и застенчивый мальчик с восторженными глазами и тонкой шеей, который благоговел перед дядей и ни на шаг от него не отставал. Это даже сердило у с т е н ь к у которая боялась, что он н а д о е с т Вильгельму. Но Вильгельм по часам читал девятилетнему Мите шахразаду, которую сам любил без памяти, и делал ему великолепные луки. Еще один человек обрадовался Вильгельму почти так же, как Мите. Семен за время странствий Вильгельма по Европе и Кавказу жил у у с т е н ь к и Он по-прежнему был тот же веселый и беспечный малый, хотя его дворовые обязанности, видимо, ему очень приелись. Он в первый же вечер явился к Вильгельму и стал его упрашивать взять с собою при отъезде. Дворня была у Глинок довольно большая. Выделялась в ней и р о с т о м изначением ключница Аграфена, которую Вильгельм терпеть не мог. Из д е в и ч е й доносилось иногда пение. Девки слышался ее голос, и пение обрывалось на п о л у с л о в е Только жужжали в е р е т е н а Вильгельм спросил раз с неудовольствием у с т е н ь к у от чего она мешает несчастным девушкам петь. у с т е н ь к а широко раскрыла глаза, но Вильгельм, они забывают о деле за песнями, и потом они вовсе не несчастные. Вильгельм промолчал и больше к этому не возвращался. Он завел один и тот же порядок: утром езда верхом, потом работа, после обеда чтение, вечером игры с Митей и г у л я н ь е по окрестностям. Ездил он отлично, но дороги были ровные, плоские, совсем лишённые кавказского ужасного романтизма. Скоро, однако, Вильгельм нашел и здесь романтизм: тонкий, как дым, утренний туман. Он выезжал рано, часов в семь. Сыроватые листья берез, с которых падала ещё роса, облака, застывшие на небе, всё это ему казалось имело свою цену. И з р е д к а по дороге попадалась старуха с кринкой молока или девка с лукошком, ибо я з л и в о к л а н я л и с ь Вильгельм страдал от этих поклонов быстрых и низких, точно людей стегнули к н у т о м по шее. Он вежливо приподнимал шляпу и еще больше пугал старух и девушек. К соседям он не ездил. Раз Устинка ь предложила ему проехать за десять верст к соседям, у которых очень весело есть барышни. И которые будут ему душевно рады, но в и л ь г е л ь м изобразил на лице испуг и отвращение и устенько оставила его жить нелюдимым. Потом работа и чтение. Работал в и л ь г е л ь м усердно над своей трагедией. Трагедию он правил и с черкивал и опять правил. Его трагедия должна была произвести переворот в театре российском, если, если ее напечатают. В этом в и л ь г е л ь м сомневался. Героем его трагедии был Тималион, суровый республиканец, убийца собственного брата тирана. Рядом со слабым, хоть и великодушным тираном он поставил простого Тималиона. Вождь восстания, простой, мудрый, не о с т а н а в л и в а ю щ и й с я перед убийством республиканец. Когда Вильгельм писал его, он вспоминал жесткие глаза Тургенева по Тималиону, сидя за Плутархом и д и о д о р о м Вельгельм учился тому, чему учился у Тургенева и Рылеева. Он сам удивлялся своему герою. Он, наконец, так ясно увидел его перед с о б о ю что почувствовал даже настоящую тоску. Если бы т и м а л е о н был жив. И в и л ь г е л ь м читал митинки, к о т о р ы й сидел неподвижно, как статуя, монологи т и м а л е о н а с к о л ь г и б е л и н безвременный мятеж, и если вы не проливая к р о в и Воистину желаете отчизне свободу и законы возвратить? Умеете, юноши, внимать мужам, избравшим вас для подвига святого. Они рекут в благую пору вам. Ударил час восстания р а к о в о г о Древних героев Вильгельм любил почти как Пушкина и Грибоедова. Он задыхаясь от волнения читал письма Брута к Цицерону. В которых Брут, решившийся действовать против Октавия, упрекал Цицерона в м о л о д у ш и и И после этого чтения Вильгельм садился на коня и мчался как бешеный. Слезы душили его. Ему двадцать шесть лет. Что совершил он для отечества? И в закупе среди доброй семьи становилось ему тяжело. Рабство, самое подлинное, унижающее человека, окружало его. Эта милая сестра, этот ее ученый муж были прекрасные люди, и без них Вильгельм был бы одинок, как Перст. Они не очень притесняли дворовых и не особенно отягощали мужиков. Но раз он увидел, как кучер вел на конюшню старика дворового, провинность старика была тяжелая. Он выпил лишнее, попался на встречу баром и нагрубил. Старик шел, опустив голову и нахмурив брови. Он не смотрел по сторонам. Кучер был плотный, остриженный в скобку мужик и вел его равнодушно. Он поклонился баронину брату. Вильгельм остановил их. Вы куда? Кучер неохотно отвечал. Да вот за провинность наказать лукича следует. Вильгельм сказал твердо: идите домой. Кучер почесал в затылке и пробормотал: да уж не знаю, ваша милость, как тут быть, велено. Кто велел? спросил Вильгельм, не глядя на кучера, Григорий Андреевич, у и л е л и д а в и ч а домой немедленно! крикнул Вильгельм и в бешенстве двинулся к кучеру. Старика отпустить! крикнул он опять тонким голосом. Это нам все едино, бормотал кучер, можно и отпустить. Дома Вильгельм к обеду не вышел. Григорий Андреевич узнав обо всем, имел серьезное объяснение с Устиньей Карловной. Так нельзя. Вильгельм должен был ко мне обратиться. Это называется подрывать в корне всякую власть дворянскую. Два дня отношения были натянуты, и за обедом молчали. Потом сгладилось. Через неделю Вильгельм призвал к себе Семёна. Семён пришёл в своём кургузом синем фраке. Вильгельм с отвращением о г л я д е л его одежду. Семён, у меня к тебе просьба. Сделай милость, позови ко мне деревенского портного. Он сошьет тебе и мне русскую одежду. Ты шутом гороховым ходишь. Сапоги д о б у д ь мне. Через пять дней Вильгельм и Семен ходили в простых крестьянских рубахах и портах. Они шили себе и а р м я к и Григорий Андреевич пожимал плечами, но не говорил ничего. Барин чудачит, фыркала девичье. Вильгельм не смущался. Скоро Вильгельм стал ходить на деревню. Глинкам принадлежали две деревни. В двух верстах от усадьбы лежала з а г у с и н а деревня большая о п р я т н а я а в верстах в пяти в другую сторону Духовщина. Вильгельм ходил в ближнюю з а г у с и н а Староста, высокий и прямой старик, фома Лукьянов, завидев б а р а н и н а брата, выходил на крыльцо и низко кланялся. Фома был умный мужик, молчаливый. Устинья Карловна звала его дипломатом. К Вильгельму относился он п о ч т и т е л ь н о но глаза его, маленькие и серые, были лукавы. Деревня пугливо шарахалась от барина. Только один старик встречал его ласково. Это был Иван Летошников, старый деревенский балагур и пьяница. Ивану было уже под семьдесят. Он помнил еще хорошо Пугачева и раздел Польши. Жил он плохо, бабылем, был плохим крестьянином. С ним Вильгельм подолгу беседовал. Старик пел ему песни, а Вильгельм записывал их в тетрадь. Уставив глаза в окно, Иван заводил песню. Пел он, что ему приходило в голову. Раз он пел Вильгельму, а у нас по морю, морю, морю синенькому, там плывет же выплывает полтораста кораблей. Вот на каждом корабле по пятисот молодцов, гребцов, песенников. Хорошо, гребцы гребут, славно песенки поют, разговоры говорят, все ракчеево б р о н я т Иван огляделся по сторонам, хитро подмигнул Вильгельму и понизил голос: в о р а с у к и н сын ракчеев, р а с канал е д в о р я н и н всю Россию погубил, он каналы накопал, березки насажал. Откуда ты эту песню взял? удивился Вильгельм. А сам не знаю, отвечал Иван. Солдат н е т о проходил, сам не знаю, кто такой из себя. Вот тебе и листы Тургеневские, подумал Вильгельм. Сами обходятся. Хочешь, я тебе про р о к ч е е во скажу стихи? Спросил он Ивана. И он прочел ему протяжным голосом: Надменный временщик и подлый и коварный монарх а хитрый льстец и друг неблагодарный, н и с т о в ы й тиран родной страны своей. Взнесенный в важный в сан пронырствами злодей. Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы, что власть ужасная и сан твой величавый. Ивану стихи понравились. Кимвальный звук, повторил он и покачал головой. Верно, что так. Ты что ли сам сложил или где слыхал? Это друг мой сочинил, сказал гордо Вильгельм Рылеев его фамилия. Стихи заняли Ивана чрезвычайно. в р а к ч е е в е главная сила, таинственно сказал он Вильгельму. Одного человек проходил, говорил, что р а к ч е е в царя опоил и всю Россию на поселение пустил, и будто у царя зарыт указ после смерти всем крестьянам делать освобождение. Ну, место один р а к ч е е в знает, все одно пропадет. р а к ч е е в это верно влияет на царя. сказал Вильгельм, это его злой демон, но сомнительно, чтобы царь имел такое завещание. Мы ничего не знаем, сказал Иван. Люди говорят. Все одно, может и нет завещания. Ты и я знаю, Иван хитро ему подмигнул. Все про христиан бумажки пишешь, а для чего пишешь? спросил он его, сощуря глаза с любопытством. Вильгельм пожал плечами. Я простой народ люблю, Иван. Я вам завидую, ну, сказал Иван и покачал головой. Неужели завидуешь? Что так? Вильгельм никак не мог ему растолковать, почему он завидует. Нет, строго сказал Иван. Ты барин хороший, но завидовать христианству это смех. Нечто солдат еще тот может завидовать, да клейменый каторжный. Те на кулаке спят, а тебе завидовать христианству обидно. Это все одно, что горбатому завидовать. Нет христианству хода. А тебе что? Чего завидуешь? Я не то сказал, Иван, проговорил задумчиво Вильгельм. Мне совестно на рабство ваш глядеть. Погоди, барин, подмигнул Иван. Не все в кабале будем. Пугачева скознили, а глядь другой подрастет. Вильгельм невольно содрогнулся. Пугачев пугал его, пожалуй, даже более, чем Аракчеев. А ты Пугачева помнишь? Расскажи о нем, спросил он на супе с и в а н а Не помню, неохотно ответил Иван. Что тут помнить? Мы ничего не знаем.